Глава 10. Катастрофа. Спустя несколько часов после визита Белоглавского, Клим Пантелейевич вместе с Вероникой Альбертовной уже находился в роскошном особняке Высоцких на Александровской. Этот дом был один из самых необычных в городе, хотя, как и многие, построенные в начале 20 века, представлял собой типичный пример модернизма в архитектуре. Двухэтажное здание с равными рядами окон казалось выше за счёт оршинных греческих ваз, венчающих весь парадный декор. Голландская плитка на фасаде и узорчатые входные двери придавали строгим классическим элементам вид пышного изящества, будто пирожные со взбитыми сливками украсили свежей клубникой. Каминный зал, бильярдная, музыкальный салон, кофейные и курительные комнаты позволяли гостям чувствовать себя свободно и проводить время как им заблагорассудится. С некоторых пор здесь собирались представители высшего губернского общества. Публика была избранная элита города, его хозяева. Попасть сюда мог не каждый, но каждый этого хотел. В этих стенах делили сферы влияния Обретали всесильных покровителей и заключали многотысячные, даже миллионные сделки. И всё это благодаря хлебосольной чете Высоцких. После выдачи замуж Вероники, красавицы дочери, в жизни её родителей мало что изменилось. Ни появление зятя, в ту пору ещё жандармского ротмистра Фворского, ни рождение внука никоим образом не улучшили нравов этой далеко не пуританской семьи. Виолетта Константиновна, хозяйка модного салона Ателье Магги, грешила о дельтерам теперь уже не только во время ежегодных поездок наводы, но и дома в Ставрополе. Глядя на ещё весьма привлекательную даму, казалось, будто она в последний раз пытается получить от жизни весь букет возможных удовольствий. Её муж, Аристарх Элларионович, был ей подстать. Он успевал не только принимать участие во многих рискованных коммерческих предприятиях, но и развлекаться с заезжими артистками и даже цирковыми акробатками. А когда их не было, наступал черёд белошвейк. Привыкший относиться к любой женщине лишь как к объекту сладострастия, греховодник пристойно и нескромно, точно доктор на приёме, осматривал любую незнакомку попавшуюся ему на глаза. Если же она была ему по вкусу, старый сатир сделал губы бантиком, умилённо заглядывал ей в очи и сам того не замечая, причмокивал точно вурдалак. Не обладая чайной храбростью, он осторожно наводил справки о благоверном красаице или её вздыхатель. Чаще всего полученные сведения огорчали. Вокруг прилесной шляпки всегда крутился какой-нибудь бритёр порутчик или влиятельный чиновник из губернского управления. Изорецко попадали в приятное исключение. Но сегодня Рицсарху и Ларионовичу, как и другим гостям, было не до шумного веселья. Гости проявляли сдержанность. Новостью номер 1 стало сообщение о крупной железнодорожной катастрофе. Ещё утром на станции Саврополь Пришла краткая, но выразительная телеграмма от главного управления Владикавказской железной дороги о том, что 19 сентября около 2 часов по петербургскому времени переполненный пассажирами поезд номер 3 едва отойдя от станции Тихорецкая на разъезде Леушковское-Сосыка, двигаясь под уклон на полном ходу сошёл с рельсов. Погибло около 100 человек и более 200 ранены. Подробности появились в газетах несколькими часами позже. Выяснилось, что состав шёл с двойной тягой, то есть с двумя паровозами, и три первых вагона багажный, почтовый и бронированный для перевозки денег и ценностей, разлетелись словно щепки от полена, и бесформенной грудой выселились на пути. Вокруг валялись разбросанные сумки, багаж, корреспонденции и мешки с деньгами, которые потом бесследно исчезли. И только сейф с надписью Азово-Моздокский банк оказался запертым. Рядом с ним копошились какие-то неизвестные личности, не обращавшие внимания на крики о помощь. Из четверых солдат, сопровождавших ценности, трое убиты, один находился без сознания. Вагон третьего класса, шедший пятым, превратился в буквальном смысле в кашу. Из 70 пассажиров никто не выжил. Груда человеческих костей, крови и внутренностей оказалась перемешанной с обломками железа. Шестым двигался вагон микс второго и третьего класс. Он почти полностью собрался в гармошку. Сквозь окна был виден сплющенный труп молодой девушки, перед смертью, видимо, старавшейся отворить дверь. На площадке найдены раздавленные в лепёшку два молодых человека. В следующем за миксом в вагоне было не менее ужасное зрелище. Какой-то господин, находившийся на верхней полке в момент крушения, хотел, вероятно, слезть, но противоположная полка соскочила с места и придавила его так, что он оказался зажатым между ними точно тисками. Полуголый труп несчастного завис в пространстве. Пассажиры уцелевших вагонов пытались выбраться через окна и в ужасе крестились. И все-таки эта катастрофа не трагическая случайность. При осмотре пути выяснилось, что рельсы были развинчены. Злоумышленники прятались в стогу, находившемся неподалеку. Там и обнаружили большой гаечный ключ, чайник, пустую посуду от водки и арбуз. Гендермы уверены, что злодеяние совершено с целью последующего грабежа перевозимых ценностей, многие из которых исчезли. Скорее всего, преступники воспользовались телегой. Единственным утешением являлся тот факт, что ставропольский вагон прямого сообщения, прицепленный последним, не пострадал. Не по зубам грабителям оказался и брошенный ими сейф с золотом Аздокского банка. По словам управляющего Саврапольским отделением, его содержимое оказалось в целости и сохранности. Дамы, уединившись в музыкальном салоне, с тяжёлыми вздохами перечисляли фамилии знакомых, кто по каким-либо надобностям отправился на этом поезде в столицу. Мужчины горестно покачивали головами, пили коньяк и проводили время за бильярдным столом. За зелёным сукном сражался банкир Розоваев и гласный городской думы Тринитатов. С огромным преимуществом лидировал финансист. Его соперник злился, бил неточно и всё чаще прикладывался к рюмке с коньяком. Рдашев в компании с фон Нотбиком и подполковником Фаворским следили за игрой. Что-то в последнее время Розоваеву очень везёт, и не только на бильярде, подтягивая греческий коньяк, проговорил Владимир Карлович. То Терпагосяна застрелили, то грабители его сейф открыть не смогли. Ну, с сейфом понятно, немецкий замок, а причём здесь убийство купца и везение банкира? Недоуменно повёл бровью фон Нотбиг. А вы разве не знаете, что покойный задолжал его банку сумасшедшую сумму, что-то около миллиона. В таком случае банку смерть должника невыгодна, парировал чиновник. Это смотря с какого угла подойти. Тер-Пагасян был птицей высокого полёт. Ссориться с ним не каждый хотел. К тому же он точно нашёл бы способ повредить с возвратом долга. Связи, знакомства, друзья на самом верху. Он любого кредитора мог приструнить. Разувая его же оттяжка по возврату кредита, чистая катастрофа. Точно этому поезду. А вот не стало коммерсанта, и делай что хочешь. Говорят, денег у покойника было немало. Во всяком случае, на его счету в государственном банке больше ста тысяч рублей. Деньги да недвижимости полным-полно, а ещё имеются доли в товариществах и акционерных обществах. Так что забирай, не хочу, объяснил подполковник. Вы проявляете удивительную осведомлённость, усмехнулся Ордашев и добавил: а впрочем, это ваша работа. И всё-таки, господа, я никак не могу понять, для чего преступник инсценировал самоубийство, развёл руками фон Нотбек. Офицер отхлебнул коньяка и пояснил: "Видите ли, Альфред Людовигович, злодей преследовал как минимум три цели. Во-первых, скрыть собственное душегубство, выдавая его за суицид. Во-вторых, при наличии завещания свести его на нет, а в-третьих, ускорить процесс получения долга. То есть вы хотите сказать, что именно разувая его гибель Терпагосяна была особенно выгодна?" Снова вопросил фон Нотбек. «Не только. Кроме него найдется еще пара-тройка господ, с которыми он вел совместные дела. Возьмите хоть того же кампуса, чем не кандидат в злодеи». Фаворский помолчал несколько секунд и заметил. «Терпа Госяна, несомненно, убили из-за денег. Ни ревность, ни месть, я думаю, здесь ни при чем. А впрочем, знаете... Его сожительница, госпожа Заоблачная, приехала к нам из Армавира. Я слышал, был у неё там какой-то поклонник. А что, если прежний воздыхатель прикончил наследника американских миллионов? Присяжный поверенный с сомнением покачал головой. Да как-то не верится. Я думаю, вряд ли он смог бы так детально подготовиться к убийству. прощальные письма, образцы подписи потерпевшего, печатная машинка. «Пожалуй, вы правы», — согласился офицер. «А вот с крушением поезда у меня сомнений нет. Настоль гнусное преступление мог отважиться только не Христи. Очень похоже на Зелемхана. Видимо, в ближайшее время меня снова пошлют на его поиски». Фон Нотбек кивнул в сторону бильярдного стола. Партия заканчивается. Ну что, господа, может, сыграем? Откровенно говоря, нет никакого желания. Это известие с катастрофой отбило всякую охоту. Ордашев повернулся к Фаворскому. Если в деле Зелемхана вам потребуется моя помощь, обращайтесь. Благодарю вас, Клим Пантелейч. Но рисковать вами я бы не стал. Здесь понадобится казаки или конный страж. Как узнать? Как узнать? Задумчиво проронил адвокат. Что ж, господа, мне пора. Лучше дома сидеть, чем кислой миной портить настроение хозяевам и гостям. Позвольте откланяться. Распрощавшись, Рдашевы взяли коляску. Супруги ехали молча. Неожиданно Вероника Альбертовна Положила ладонь на руку мужа и проронила. Ты знаешь, Клим, сегодня ночью мне снились цветы. В вазме была заставлена вся наша зала. Хрустальные, фарфоровые, стеклянные, керамические. Они были повсюду. Говорят, это к смерти. Я утром подумал, какая чепуха, ну с чего это я должна умереть? У меня ведь и жалоб нет на здоровье. А теперь стало ясно. Для смерти надо совсем немного. Просто купить билет на поезд номер 3. И всё. Тебя нет. Страшно, правда? Лучше об этом не думать. Но если зазвонит колокол, надо уйти из жизни достойно. Как Вяльцева Клим Пантелей еж нежно обнял жену. А давай я откупорюм бутылочку шампанского, зажжём свечи, включим патефоны и посидим вдвоём. Вероника улыбнулась. Ну да, скажи, что ещё пригласишь меня на танец. Неплохая идея. Во всяком случае, я от этого не отказываюсь. Пролётка остановилась прямо напротив дома. Ордашев помог супруге сойти, щедро расплатился и уже повернулся идти, как Возниц негромко окликнул его. Барин, супружница ваша, светлая душа и проживёт почти до 100 лет. Так и передайте ей варству. Я это сердцем вижу. Моя бабка была известная в Саврополе клякуша. Она даже с леть могла узреть. К ней со всей губернии съезжались, да и матушку тоже присказывала. Видать, и мне это передалось. А что любезный про меня скажешь? Извозчик замер на секунду, посмотрел куда-то в сторону, щёлкнул вожжами и крикнул: "Ну, пошла, родимая, пошла!" Присяжный поверенный долго смотрел на удаляющийся экипаж, потом развернулся и зашагал к дому.